Входя в зал судебных заседаний, Джек постарался закрыть за собой дверь как можно тише. В этот момент судебный секретарь приводил к присяге очередного свидетеля. Джек расслышал имя. Это был доктор Герман Браун. Джек увидел затылки Крэга и Джордана, а рядом с ними головы адвокатов и их помощников. Присяжные, как и на прошлом заседании, томились от скуки. Но зато судья выглядел очень занятым. Он перебирал какие-то бумаги, вглядывался в них и раскладывал в только ему одному ведомом порядке. Проделывал он это с таким видом, словно в зале суда, кроме него, вообще никого не было. Джек оглядел зал и тут же увидел Франка. С того места, где стоял Джек, глаза Франка под надбровными дугами неандертальца казались глубокими черными провалами. Понимая, что поступает вопреки здравому смыслу, Джек широко улыбнулся ему и помахал рукой. Провоцировать этого типа было глупо, но он не смог удержаться. К нему вновь вернулась жажда безрассудного риска, которую он испытывал много лет, пытаясь справиться с депрессией. Стремление к опасности служило для него защитным механизмом, что обычно свойственно очень молодым людям. Джеку показалось, что мышцы Франка напряглись, но он не был в этом уверен. Верзила еще несколько секунд сжег его взглядом, а затем переключил внимание на своего босса, который поднялся из-за стола истца и направился к трибуне. Обругав себя за то, что провоцирует охранником, Джек решил найти какую-нибудь хозяйственную лавку, чтобы купить там перечный спрей. «Если суждено случиться второй стычке», Джеку не хотелось пускать в ход кулаки. Разница в весовых категориях была слишком велика, и кулачный бой вряд ли можно было считать справедливым. Джек продолжал изучать присутствующих. Он снова удивился их количеству. «Интересно, сколько среди них недоумков, которые приходят в суд, чтобы получить кайф от созерцания того, как другие получают взбучку?» Особенно, если эти другие богаты и благополучны. Подобные типы чем-то похожи на наркоманов, и процветающий врач Крэг был для них настоящий стимулятор. В конце концов Джек увидел Алексис. Она сидела в первом ряду у стены, недалеко от ложи присяжных. Как показалось Джеку, рядом с ней было одно свободное место. Он спустился вниз к барьеру, а затем, извинившись, направился к сестре. Заметив его, Алексис убрала вещи, которые положила рядом с собой на пустующее место. Джек положил ей руку на плечо, приветствуя, а затем сел. «Как твои успехи?» — шепотом спросила Алексис. «Прогресс, как мне кажется, налицо, но теперь от меня мало что зависит. Как идут дела здесь?» Так же, как и вчера, начало затянулось, Судья решал какие-то мифические юридические проблемы. Первой свидетельницей была доктор Ноль Эверетт. «Думаю, что для нас это не очень хорошо». «Ты прав. Она профессионал, вдумчивая и внимательная. И она не только живет в этой округе, но и участвовала в реанимации больной. А это дополнительный вес. Тони, надо признать, отлично провел допрос». Его вопросы и ее ответы вызвали большой интерес у присяжных. Я даже заметила, как трое из них в какой-то момент одобрительно закивали. Это плохой знак. По сути, ее показания мало чем отличались от показаний доктора Уильяма Тардофа, но эффект произвели гораздо больший. Ноэль Эверетт выглядела врачом, у которого всем хотелось бы лечиться. как Рэндольф провел перекрестный допрос. Не так эффектно, как допрос доктора Тардофа, но, если честно, то он мало что мог сделать. По-моему, ему хотелось как можно скорее убрать доктора Эверетт со свидетельского места. Да, видимо, это был самый правильный вариант. Проблема консерж медицины затрагивалась. О, да, Рэндольф пытался протестовать, но судья Дэвидсон протест отклонил. «Вопрос о цианозе возникал?» «Нет. А почему ты спросил?» «Цианоз не выходит у меня из головы, и именно им я займусь в первую очередь, когда начну аутопсию, если, конечно, начну». Какое-то шестое чувство заставило Джека обернуться и посмотреть на Франка. Тот снова пожирал Джека взглядом, а его физиономия была искажена зловещей ухмылкой. С того места, где находился Джек, была видна левая сторона лица Франка. И Джек заметил, что она была такой же багровой, как и у него самого. Так что первый раунд, судя по виду противников, закончился в ничью. Откинувшись на спинку жесткой дубовой скамьи, Джек стал следить за происходящим. Тони стоял за трибуной, а доктор Браун находился на свидетельском месте. У подножия судейского стола – стенографистка. Тони перечислял весьма впечатляющие научные и клинические достижения свидетеля. Доктор Браун был не только главным кардиологом Бостонской мемориальной больницы, но и являлся заведующим кафедрой кардиологии медицинского факультета Гарварда. Рэндольф несколько раз вставал, пытаясь остановить процедуру представления свидетеля – поскольку та отнимало слишком много времени, но Тони настоял на своем. Он старался произвести впечатление на присяжных, и, надо признаться, преуспел. Все постепенно поняли, что найти эксперта, который разбирается в проблемах кардиологии, лучше, чем этот, просто невозможно. Вид доктора Брауна и его манера держаться усиливали его авторитет. Доктор Браун выглядел заботливым, добрым и мягким. Он был похож на человека, готового свернуть с дороги, чтобы положить в гнездо выпавшего из него птенчика. Держался он прямо, а его серебряные, как у Санта-Клауса, волосы были аккуратно подстрижены и хорошо уложены. И вся его одежда имела привычный, уютный вид». Когда Тони Фазана вынуждал его говорить о своих наградах, званиях и научных достижениях, доктор Браун смущался, и все видели, что ему неловко демонстрировать свои успехи. «Почему этот обитатель медицинского Олимпа выступает свидетелем со стороны ИССА?» шепотом спросил Джек у Алексис. Но это был риторический вопрос, и ответа он не ждал. Не связано ли это каким-то образом с обороненной Ноэль Эверетт фразой о старомодных докторах, недовольных теми врачами, которые практикуют консьерж-медицину? Возможно, доктор Браун принадлежит именно к этой группе медиков, потому что сама концепция консьерж-медицины противоречит идее, которую хотят внедрить в жизнь академические круги, а доктор Браун представляет интересы научных кругов. Доктор Браун, продолжал Тони Фазана, впившись толстыми пальцами в края трибуны, прежде чем мы перейдем к печальной кончине Пейшен Стенхоп, кончине, которую можно было бы избежать, протестую, решительно произнес Ренделф. Не установлено, можно ли было избежать смерти или нет. Протест принимается, объявил судья Дэвидсон. Перефразируйте. Прежде чем мы перейдем к печальной кончине Пэйшен Стэнхоуп, я хотел бы спросить, имели ли вы до этого прискорбного события контакты с ответчиком, доктором Крэгом Бауманом? Да, имел. Не могли бы вы рассказать о характере этих контактов? Протестую, ваша честь, — решительно заявил Рэндольф. Это не имеет отношения к делу. А если каким-то непостижимым образом имеет, то я дам отвод доктору Брауну, как эксперту, ввиду его возможной предвзятости. Советники, подойдите, пожалуйста, ко мне. Оба адвоката покорно подошли к возвышению. Я буду весьма недоволен, если сегодня повторится то, что произошло в понедельник, сказал судья Дэвидсон. Вы опытные юристы. поэтому ведите себя соответствующим образом. Вы оба хорошо знаете правила. Теперь относительно допроса. Мистер Фазана, насколько я понимаю, у вас достаточно оснований для продолжения допроса именно в таком ракурсе. Совершенно верно, Ваша честь. Я привлекаю внимание суда к унизительной аббревиатуре «ПП». «Доктор Браун может пролить свет на развитие некоторых особенностей характера доктора Баумана во время последних трех лет обучения в университете и в ходе повышения квалификации в качестве интерна. Из последующих показаний доктора Брауна вы узнаете, что это напрямую связано с делом Пейшен Стэнхоуп». «Хорошо, я позволю вам продолжать допрос», — сказал судья, — «но требую». «Чтобы эта связь была установлена как можно быстрее, я ясно выразился?» «Предельно ясно, Ваша честь», — сказал Тони, не скрывая самодовольной улыбки. «Не надо так демонстративно страдать», — сказал судья, обращаясь к Рэндольфу. «Ваш протест зафиксирован в стенограмме. Я думаю, если заверения мистера Фазана о необходимости таких показаний соответствуют истине, то их доказательная сила перевешивает риск предвзятости. Я признаю, что это всего лишь допущение, но именно поэтому я здесь и нахожусь. В качестве компенсации я предоставлю защите самые широкие права при перекрестном допросе. Что касается предвзятости, то ее наличие легко можно было определить во время досудебного расследования, но ничего подобного установлено не было. Но это можно будет еще раз проверить в ходе перекрестного допроса. «Кроме того, необходимо ускорить ход процесса», — продолжал судья Дэвидсон. «Я отвел на него неделю, а сегодня уже среда. Ради присяжных и ради моего дальнейшего расписания я хочу завершить его в пятницу, если, конечно, не возникнет каких-то чрезвычайных обстоятельств». Оба адвоката, понимающе кивнули. Рендальф вернулся к столу ответчика, а Тони на трибуну. «Протест отклоняется», — сказал судья. «Продолжайте». «Доктор Браун», — Тони откашлялся. «Не могли бы вы рассказать присяжным о характере ваших контактов с ответчиком?» «Мы познакомились с доктором Бауманом, когда он стажировался по курсу внутренних болезней в Бостонской мемориальной больнице. Я был его наставником». В то время доктор Бауман был студентом третьего курса медицинского факультета. «Не могли бы вы пояснить, что это означает, поскольку ни один из наших уважаемых присяжных не имеет медицинского образования?» Эти слова Тони сопроводил широким жестом в сторону присяжных. Некоторые одобрительно закивали, остальные обратились вслух. Лишь водопроводчик, опустив голову, рассматривал свои ногти. Внутренние болезни – самая сложная и самая важная часть учебной программы третьего курса, и, возможно, всего обучения. За время стажировки студенты впервые получают возможность длительного общения с пациентами, начиная с поступления больного и кончая его выпиской. Они участвуют в диагностировании и терапии под строгим контролем штатных докторов больницы и, естественно, наставника. Какой была группа студентов, в которую входил доктор Бауман? Большой или не очень? Малочисленной. Шесть человек, если быть точным. Обучение шло очень интенсивно. А вы, как наставник, встречались с ними регулярно? Ежедневно? И, следовательно, могли следить за успехами каждого из студентов, не так ли? Да, в значительной степени. Это очень важный момент в жизни каждого студента, поскольку начинается его превращение из ученика в мастера. И профессиональные качества, развитию которых способствуете, формируются именно тогда? Безусловно. И как же вы участвуете в развитии этих качеств? «Как наставник я учу их относиться к пациентам так, как того требует медицинская этика, а не так, как к ним часто относятся перегруженные работой и утомленные штатные врачи больницы». «Неужели между теорией и практикой существует столь разительное отличие?» — с подчеркнутым недоверием спросил Тони. «И не могли бы вы разъяснить нам суть этого отличия?» Тот, кто готовится стать врачом, должен освоить и уметь применять знания, полученные при обучении. Медицина быстро развивается, и настоящий врач должен идти с ней в ногу. Врачи иногда забывают о гуманистических аспектах своей деятельности, а ведь именно они лежат в основе их профессионализма. У них появляется защитный механизм, позволяющий им спокойно относиться к страданиям и смерти, что вряд ли можно считать проявлением психологического здоровья. не прекрасно разыгрывая недоумение, покачал головой. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Означает ли это, что для части студентов ценность отдельного человека как бы снижается? Или, если говорить совсем упрощенным, они перестают замечать отдельные деревья, уделяя все внимание лесу?» «Допускаю». ответил доктор браун но очень важно не упрощать это явление мы постараемся сказал тони с коротким смешком вызвавшим улыбки на лицах некоторых присяжных а теперь позвольте вернуться к нашему ответчику доктору крэгу бауману как он себя проявил во время стажировки в больнице на третий год своего обучения в целом блестящих В группе из шести студентов он был самым знающим и значительно лучше подготовленным. Его ответы часто приводили меня в изумление. В моей памяти сохранился эпизод, когда я поинтересовался у студентов, какое количество азота находится в мочевине одного из пациентов. «Это результат лабораторного анализа?» – спросил Тони. «Да, но вопрос был риторическим». поскольку я всего лишь хотел подчеркнуть, что информация о состоянии почек является ключевой при лечении пациента. Доктор Бауман мгновенно назвал результаты анализа, и я даже подумал, что он его выдумал, прибегнув к обычной уловке студентов, скрыть свою неподготовленность. Позже я проверил, и ответ оказался точным. И доктор Бауман получил по итогам стажировки хорошую оценку. Он получил высшую. И в то же время вы ввели некоторые ограничения при определении его квалификации. Вы написали «в целом отлично», не так ли? Да, так. Не могли бы вы сказать почему? У меня возникли некоторые сомнения, когда он стал врачом-интерном в мемориальной больнице Бостона, а я был его руководителем. И какого рода сомнения у вас возникли? «У меня создалось впечатление, что некоторые черты его характера...» «Протестую!» — воскликнул Рэндальф. «Свидетель не является ни психиатром, ни психологом». «Протест отклоняется», — сказал судья Дэвидсон. «Свидетель, будучи врачом, соприкасался с этими областями медицины, и его познания в них могут быть проверены в ходе перекрестного допроса. Свидетель, можете продолжать». У меня создалось впечатление, что желание доктора Баумана во всем преуспеть привело к тому, что он считал пациентов орудием конкуренции. Он искал для себя наиболее сложных больных, чтобы его доклады были насыщенными и вызывали наибольшее одобрение. Иными словами, у вас создалось впечатление, что доктор Бауман использует пациентов в карьерных целях? В целом, да. И подобное отношение не соответствует современной концепции профессионализма. «Совершенно верно». «Благодарю вас, доктор», — сказал Тони, выдержал паузу и неторопливо посмотрел на каждого из присяжных, справедливо полагая, что зрительный контакт позволяет лучшее усвоить показания. Джек склонился к Алексис и прошептал ей на ухо. «Теперь я понял твои замечания о Тони Фазана». Этот парень действительно хваткий. Теперь он поставил себя на службу не только консерж медицину но и науку. Меня очень беспокоит, что он превращает успехи Крега в пороки, понимая, что Рэндальф будет доказывать обратное. Возобновив допрос, Тони сосредоточился на усопшей Пэшенс Стэнхоупе. Отвечая на его вопросы, доктор Браун подтвердил, что начинать лечение инфаркта следует как можно скорее, и что, судя по истории болезни миссис Пейшенс Стэнхоуп, шансы на благополучный исход существенно снизились в результате задержки с подтверждением диагноза со стороны доктора Крэга Баумана. «Еще несколько вопросов, доктор Браун», — сказал Тони. «Вы знакомы с доктором Уильямом Тардофом?» «Да, знаком». «Знакомы ли вы с доктором Нойль Эверетт? И известно ли вам, что она обучалась в университете Тафта?» На оба вопроса ответ будет утвердительным. «Удивляет ли вас, что три эксперта в области кардиологии, обучавшихся в трех различных, но одинаково престижных университетах, едины в своем мнении, что действия доктора Баумана в случае с Пэйшен Стэнхоуп, не соответствовали признанным стандартам. Нет, не удивляет. Они просто еще раз подтвердили, что при инфаркте миокарда необходимо как можно раньше приступить к полноценному лечению. «Спасибо, доктор, у меня вопросов больше нет», сказал Тони, и, собрав с трибуны бумаги, прошествовал к столу истца. Его помощница и Джордан, выражая свое восхищение, похлопали его по плечу.